Глава шестая. Еще три дня в чреве корабля. Круглосуточно электрический свет, вибрация двигателей, потение на койках, гудение вентиляции. Яйца вкрутую на завтрак, ломти хлеба с консервами на ланч, к чаю пирог, на ужин какао и сыр. Как следствие запор, новая на целый день навязчивая напасть на голову солдатам. И вдруг однажды сонным полднем раздалось уханье, и откуда-то издалека ухнуло в ответ. А позднее тяжело заскрежетала выпускаемая словно бы на бесконечные мили якорная цепь, и голос корабельного старшины из динамика древнего громкоговорителя произнес «Выгрузка в 17 часов ровно, чай в 16 ровно, построение на верхних палубах в порядке выдвижения в 1630 ровно». Слышали шум? спросил сержант Лайтбоди, усиленно хмурясь куда-то налево и навострив уши. Выстрелы. Очень похоже, да. В голове у Трестрама крутились слова старых песенок, всплывая из какого-то забытого источника. Мы были в Лаусе, пока ты валялся на пузе. Где этот Лус и что они там делали? Верни мне старый добрый Блайти, посади меня на поезд домой. Блайти, это, наверное, рана. Если такую получить, тебя ведь вернут домой, правда?» «Такая рана желанно манила. И Англия тоже. Рана и Англия слились воедино, Как печально человеческая участь». Сноски. Луус. Поселок во Франции, затронутый военными действиями в Первую мировую войну. «Верни мне, старый добрый блайти посади меня на поезд домой» из популярной в Первую мировую войну песни 1916 года Фреда Годфри и Бенната Тоскота. А солдаты его взвода жутковато бубнили сентиментальным припевом «Будем мы вместе везде и всегда, не блуждать мне в морях потом никогда». Тристрам все жевал и жевал сухой тминный кекс, который выдали к чаю. Ему едва не пришлось проталкивать ком пальцем в горло. После чая он надел шинель, которая из заряда металлических пуговиц попереду придавала ему вид фигурки, нарисованной ребенком, и неглубокую железную каску, похожую на перевернутую поилку для птиц. Взвалив за спину вещмешок, он повесил через плечо сумку, прикрепил к ремню рожки и обойму и сухо щелкнул пистолетом. Вскоре образцовый солдат, он был готов встретиться со своим взводом и мистером Доллимаром. Зайдя в столовую, он обнаружил, что мистер Дуллимар уже обращается к солдатам. «Это наша отчизна, которую мы так любим. Уж мы ради нее постараемся, верно, ребята?» Его глаза сияли из-за очков. Лоб был таким же влажным, как переборки. Взвод смущенно отводил взгляды. Трестрам вдруг проникся к солдатам большой любовью. Ледяным порывом влетел морской воздух, это открыли люки. Голос корабельного старшины по говорителю безразлично излагал порядок выгрузки. Трестраму хватило времени, гремя сапогами, выбраться на палубу. Темнота, редкие фонари, канаты, перлини, поплевывающие моряки в бушлатах, режущий бритвой холод, тяжелые уханьи взрывов со стороны суши, сполохи света. «Где мы?» — спросил Трестрам у матроса с плоским лицом. Матрос покачал головой, мол, не знает английского. «Инь коу хуа, вопутунь?» — китайский. Море шипело и пенилось, язык чужеземного моря. «А действительно ли чужеземного?» — задумался вдруг Трестрам. Один взвод за другим, гремя тяжелыми сапогами, семенило вниз по крутым сходням. На темной пристани воняло машинным маслом. Сновали штабные с планшетами. Попарно прогуливалась военная полиция. Штабной майор с псевдопатрицианским акцентом гоготал, похлопывая себя по бедру обтянутой кожей дубинкой. Мистер Доллемора вместе с остальными младшими офицерами вызвали на краткое совещание у каких-то складов. Из-за береговой линии доносился рев тяжелой артиллерии и виск снарядов. Небо расцвечивали зарево, полный антураж военного фильма. Неизвестный капитан с загнутыми как дворога усами, размахивая руками, обращался к слушавшему, открыв рот, мистеру Доллимору и его товарищам. А где, собственно, капитаны из самой бригады? К некоторому своему беспокойству Тристрам не увидел ни одного бригадного офицера в чине старшего лейтенанта. «Так-так». Капитан Беренс просто проводил свою роту на корабль. Значит, только лейтенанты и унтер-офицеры, взаимозаменяемое пушечное мясо. Вернулся мистер Доллимор и довольно хрипло сообщил, что нужно выдвигаться в базовый лагерь в миле от побережья. И взвод за взводом замаршировали вперед во главе с чужим капитаном. Солдаты пели тихонько, ноктюрно. «Мы вернемся домой». Вернемся, вернемся домой. Вернемся летом или зимой. В полуденной зной или во тьме ночной. Мы вернемся, вернемся, вернемся домой. Безлунный ранний вечер. Вспышки выхватывали подстриженные деревья, стоявшие, как карточные сценические декорации, вдоль металлизированной дороги. Земля без изгородей, без ферм. Но капрал Гаскел вдруг сказал. «Я эти места знаю. Готов поклясться, что знаю. Есть что-то такое в воздухе, мягкое. Кэрри или Клэр, а может, голубей. В мирное время я все побережье обошел». Почти извиняясь, добавил он. «Покупал и продавал, сами понимаете. Я знаю эту часть Ирландии как свои пять пальцев. В воздухе дождем пахнет, если понимаете, о чем я». «Воевать, значит, будем с Ирлашками. Ну-ну. Эти страсть как любят драться. Но потом ничего без обид. Расшибут тебе голову и сами же залепят пластырем». На подходе к базовому лагерю колонна остановилась. Вокруг лагеря тянулся периметр из колючей проволоки. Расшатанные ворота, висевшие на бетонных столбах, открыл, царапая створками по земле, часовой. Свет в бараках, но кругом почти не души. Какой-то тип шел напевая и балансировал пирогами на кружках чая. Скорбный полый лязг приборов из хибары с рукописной табличкой «Сержантское столовое». Запах чего-то, жарящегося в недостаточно горячем жиру. Солдат взвод за взводом распустили разойтись по отведенным им баракам. Заправляли всем младшие капралы в кедах. Щеголеватые с самодовольством армейских завхозов. Сержантов разместили в помещениях без удобств. Одна голая красная лампочка транзитного лагеря под потолком, пыльные с вылезающей набивкой матрасы на койках, ни шкафчиков, ни тумбочек, ни дополнительных одеял. Походная газовая плитка холодная. В провожатые им дали исхудалого воротного квартирмейстера в чине сержанта. Где мы? — спросил Трестрам. — На базе 222. — Да, это мы знаем. Но где находится база? В ответ сержант только пососал губу и ушел. — Прислушайтесь, — сказал сержант лайтбоди бросив на пол мешок и встав рядом с Трестрамом в дверях. — Ничего странного в этих артиллерийских разрывах не слышите? Тут столько всяких шумов. — Знаю, знаю, просто прислушайтесь. Они исходят вон оттуда. Та-та-бух, та-та-бух. Можете разобрать? Кажется, да. Та-та-бух, та-та-бух. Вам это ничего не напоминает? Довольно ритмичные звуки, а? Понимаю, о чем вы. Слишком регулярные. Вот именно. А вам это чуток напутственную речь бригадного не напоминает? Боже ты мой! Выдохнул заново пораженный Трестрам. Треснувшая граммофонная пластинка. Неужели это вообще возможно? А почему нет? Мощные усилители, магнезиевые вспышки, электронная война, граммофонная война. И враги-бедолаги тоже это видят и слушают. «Нам надо отсюда выбираться», — Трестрам задрожал. «Чушь! Вы тут в такой же ловушке, как на корабле». Периметра под током. Часовому велено стрелять без предупреждения. Придется перетерпеть. Но они вместе подошли к двенадцатифутовому футовому проволочному забору. Связано было на совесть. Трестрам повел по сырой земле, выданным на взвод фонарем, и сказал. «Вон там, смотрите. В жидком пятне света от фонаря лежал трупик воробья, обуглившийся, как на гриле». Вдруг к ним подошел младший капрал с заячьей губой. Воротник у него был расстегнут, и он помахивал пустой кружкой. — Держись отсюда подальше, приятель! — с нахальством завхоза сказал он. — Забор под током, уйма вольт, сожжет тебя напрочь. — А где мы, собственно? — спросил сержант Лайтбоди. База 222. — Ну, хватит уже! — не выдержал Трестрам. — Где эта база? «К делу не относится, отозвался с достойной его нашивок проницательностью младший капрал. «Где? Ничего не значит. Просто кусок суши. Вот и все». На дороге за базой взревели моторы. Сияя фарами, влетел десятитонный грузовик, направляющийся к побережью. За ним другой, и так колонна из десяти. Младший капрал стоял, вытянувшись по стойке смирно пока не исчезли огни задних фар последнего. «Покойнички!» — с тихим удовлетворением сказал он. «Целые грузовики покойничков. И подумать только, что еще две ночи назад все они были тут. Совсем как вы тоже прогуливались перед ужином и вопросы задавали, совсем как вы». Он с наигранным горем качнул головой. Вдалеке ухала граммофонная пластинка. Та-та-бух, та-та-бух.